Часть вторая. Глава первая. Специальный выпуск СБА, сообщавший о том, что условно похитили семью, имел мгновенный и широкий резонанс. Отдел новостей NBC, любезно проинформировавший и о случившемся, таким образом лишил себе возможности выступить первым. Их сообщение появилось минуту спустя, но все же опережая первоначально намеченный план — CBS, ABC и CNN все вышли в эфир с этой новостью буквально через несколько минут после того, как получили сообщение Associated Press и Рейтер. Также поступили и телестанции по всей стране, имеющие собственные информационные службы. По канадскому телевидению похищение семьи Слоуна тоже было главной темой полуденных новостей. Еще быстрее телевидение распространило эту новость радио. Дневные газеты по всей стране немедленно начали перекомпоновку первых полос, которые вышли с крупными заголовками. Основные газеты, выходящие за пределами штата Нью-Йорк, поручили своим нью-йоркским корреспондентам дать очерки. Фотоагентства, работающие для новостей, начали судорожно искать фотографии Джессики Николаса и Энгуса Слоунов. Фотографий Кроуфорда Слоуна было предостаточно. На главном коммутаторе CBA без конца спрашивали Кроуфорда Слоуна. Когда звонившим вежливо говорили, что мистер Слоун не может подойти к телефону, большинство просили выразить ему сочувствие. Прессы, репортеры других средств информации, зная, что с коммутатором лучше не связываться, напрямую звонили в отдел новостей. В результате некоторые телефоны были постоянно заняты, что затрудняло связь с внешним миром. Журналистам, которым удавалось прорваться, говорили в ответ на их просьбу об интервью со Слоуном, что он слишком расстроен и ни с кем не в состоянии разговаривать. А в любом случае он ничего не может добавить к той информации, которая уже сообщена. Но на один звонок Слоун все же ответил. Звонил президент США. — Мне только что сообщили Кроуфорд страшную новость, — сказал президент. Я знаю, голова у вас сейчас занята другим, и вам не до разговоров, но я хочу, чтобы вы знали. Барбара и я думаем о вас и вашей семье, и надеемся, что вы скоро получите добрые вести. Мы, как и вы, хотим, чтобы эта пытка быстрее кончилась. — Благодарю вас, господин президент, — сказал Слоун, — ваш звонок много значит для меня. «Я дал указание Министерству юстиции», — сказал президент, — «чтобы ФБР в приоритетном порядке занялось поисками вашей семьи, и если нужно будет задействовать какие-то другие правительственные организации, будут использованы их ресурсы». Слон снова поблагодарил президента. Содержание разговора с президентом было тотчас сообщено прессе представителям «Белого дома» пополнив информацию, которая явно отодвинет в сторону все остальное в передаче вечерних новостей. Группы нью-йоркских телестанций и радиокорреспонденты помчались в Ларчмонт вскоре после первоначального сообщения, по словам одного комментатора, взяли интервью у каждой живой души, которая попалась на их пути, в том числе у людей, имеющих весьма отдаленное отношение к делу. Фавориткой интервьюеров оказалась бывшая школьная учительница Присцеллари, которая так и сияла в лучах своей славы. Вторым номером шел начальник ларчманской полиции. В результате выявилось одно поразительное обстоятельство. Несколько человек, живущих неподалеку от Слоунов, объявили, что за домом Слоунов, судя по всему, уже несколько недель, а то и целый месяц велось наблюдение. Появлялись разные машины, несколько раз фургон. Они подолгу стояли неподалеку от дома, но никто из машины не выходил. Были упомянуты марки машин, но подробная информация отсутствовала. Люди, видевшие их, единодушно утверждали, что иногда на машинах были нью-йоркские номера, в других случаях нью-джерсийские. Однако никто не запомнил номеров. Одна из машин, описанных соседом, в точности отвечала той, что видела горничная Слоунов. Это была та машина, что поехала следом за Вольво Джессики, когда Джессика, Ники и Энгус отправились за покупками. И прессы, и телекорреспонденты задавали один и тот же явно напрашивавшийся вопрос. Почему же никто не сообщил в полицию об установленном за Слоунами наблюдении? Ответ всякий раз был один и тот же. Люди считали, что знаменитому мистеру Кроуфорду Слоуну дана охрана, в таком случае с какой стати соседям в это вмешиваться. Теперь полиция, хоть и с опозданием, начала собирать информацию о виденных машинах. СМИ за рубежом тоже проявляли острый интерес к истории с похищением. Хотя лицо и голос Кроуфорда Слоуна не были настолько хорошо знакомы иностранцам, как американцам, Но то, что речь шла о крупной фигуре на телевидении, уже само по себе, видимо, привлекло внимание всего мира. Это показывало, что ведущий на современном телевидении стал фигурой особого рода, человеком, которому публика поклоняется не меньше, чем королям и королевам, кино и рок-звездам, папам и президентам. В мозгу Круфорда словно царила полная сумятица — В течение нескольких часов он ходил как во сне, чуть ли не надеясь вот-вот узнать, что произошло недоразумение, легко объяснимая ошибка. Но по мере того, как шло время, и машина Джессики продолжала стоять на автомобильной площадке у супермаркета в Ларчмонте, это казалось все менее и менее вероятным. Словно не давало покоя воспоминания о разговоре с Джессикой накануне вечером. Ведь он сам говорил о возможности похищения, и сейчас его мучило несовпадение разговора с событием. Опыт научил его, что в реальной жизни бывают, и притом часто, самые невероятные совпадения. Он думал сейчас о том, что из эгоизма и чувства собственной значимости считал тогда, будто выкрасть могут только его. Джессика ведь даже спросила его... «Ну а семья, она тоже может стать объектом нападения?» Он отмахнулся от ее вопроса, не считая, что такое может произойти или что Джессику или Ники следует охранять. Сейчас он особенно остро чувствовал свою вину и корил себя за безразличие и небрежность. Тревожило, конечно, словно и участь отца, хотя ясно было, что он оказался там случайно. Он ведь приехал совсем неожиданно и на свою беду попал в тенета расставленные похитителями. В течение дня бывали минуты, когда слон не находил себе места от нетерпения. Надо что-то делать, делать! Он понимал, что едва ли может что-либо предпринять. Он подумал было поехать в Ларчман, потом понял, что ничего этим не выиграет, а только не будет на месте, если появится что-то новое. Другой причиной, не позволявшей уехать, было появление трех агентов ФБР, которые развили вокруг него бурную деятельность. Специальный агент Тотис Хевелок, старший в этой троице, сразу показал, что он из тех, кто атакует сходу, как сказал про него один наблюдательный выпускающий. Хевелок велел немедленно провести его в кабинет Кроуфорда Слоуна и, представившись Слоуну, Потребовал, чтобы туда явился начальник службы безопасности телестанции. Затем Хевелок позвонил в нью-йоркскую полицию и попросил прислать подкрепление. Хевелок был маленький, лысеющий, подвижный, с глубоко посаженными зелеными глазами, которые в упор смотрели на того, с кем он беседовал. С лица его не сходило подозрительное выражение, как бы говорившее «все это я уже слышал и знаю». Впоследствии Слоуны остальные поймут, что так оно и было. Утис Хевелок 20 лет прослужил в ФБР и большую часть своей жизни имел дело с самыми отвратительными сторонами человеческой натуры. Начальник безопасности Сибей, сидеющий нью-йоркский полицейский в отставке, мигом явился на зов Хевелока. «Я хочу, чтобы на этом этаже была немедленно обеспечена полная безопасность», — сказал ему Хевелок. «Люди, выкравшие семью мистера Слоуна, могут предпринять попытку выкрасть его самого. Поставьте двух ваших охранников у лифтов, а других — на всех лестницах. Они обязаны проверять, тщательно проверять, личности всех, кто приходит на этот этаж или с него уходит». Как только это будет сделано, начните основательную проверку всех, кто уже находится на этаже. Это ясно? «Конечно, ясно, и все мы переживаем за мистера Слоуна. Но у меня ограниченное число людей», — возразил пожилой полицейский. «А ваши требования чрезмерны. У меня ведь есть и другие объекты, которые я обязан охранять». «И плохо охраняете». Отрезал Хэволок и вытащил из кармана удостоверение в пластиковой обложке. «Взгляните на это. Вот по этому удостоверению я прошел сюда. Показал его охраннику внизу, и он меня пропустил». Полицейский уставился на фотографию мужчины в форме. «Кто это?» «Спросите мистера Слоуна». И Хэволок протянул Слоуну удостоверение. Словно взглянул и, не выдержав, расхохотался. «Это же полковник Каддафи!» «Я специально изготовил это удостоверение», — сказал сотрудник ФБР. И «Иногда им пользуюсь, чтобы доказать компаниям вроде вашей, как плохо у них поставлена охрана». И, обращаясь к потрясенному начальнику охраны, добавил. «Так что давайте действовать, как я сказал». Охранять этот этаж и приказать людям тщательно проверять удостоверения, в том числе и фотографии. Когда полицейский ушел, Хэвелок сказал Слоуну. «В большинстве крупных корпораций охрана плохо работает, потому что эта служба не приносит прибыли, и, следовательно, выделяемые на нее средства сокращены до предела. Будь у вас охрана поставлена как следует...» Она обеспечивала бы вашу безопасность и безопасность вашей семьи не только здесь, но и дома. «Жаль, не было вас здесь раньше, чтобы предложить это», — мрачно произнес Слоун. Когда Хэволок несколько минут назад звонил в Нью-Йоркскую полицию, он сообщил начальнику сыскного отдела, что произошло похищение и что нужна полицейская охрана для Кроуфорда Слоуна. И сейчас же с улицы донесся нарастающий вой нескольких сирен. Вой прекратился, и через несколько мгновений двое полицейских, лейтенант и сержант, оба в форме, вошли в кабинет. «Я хочу...» — сказал Хевелла к лейтенанту после того, как тот представился. «Чтобы две радиоофицированные машины стояли у здания. Пусть все знают, что тут полиция. А также поставьте полицейского у каждого входа и одного в холле». Скажите своим людям, чтобы они останавливали и расспрашивали каждого подозрительного субъекта. — Будет сделано, — сказал лейтенант и, обращаясь к Руфорду-Слоуну, почтительно добавил. — Мы позаботимся о вас, сэр. Когда я бываю дома, мы с женой всегда смотрим вас в новостях. Нам нравится, как вы работаете. — Спасибо, — кивнул Слоун. Полицейские стояли, озираясь и, казалось, не собирались уходить. Но у Хевлока было на это счет другое мнение. «Проверьте-ка и все вокруг. Пошлите кого-нибудь на крышу. Пусть осмотрят здание сверху. Убедитесь, что все выходы перекрыты». Лейтенант и сержант, заверив, что все будет сделано, отправились выполнять приказание. «Боюсь, вам придется часто меня видеть, мистер Слоун», сказал Хевелок, когда они остались вдвоем. «Не велено не спускать с вас глаз». Я вам уже говорил, что, по нашему мнению, вы тоже можете стать объектом похищения. Я иногда думал, что такое может со мной случиться, — сказал Слоун, и добавил побуждаемые всевозрастающим чувством вины. Но мне никогда в голову не приходило, что моей семье может что-то грозить. Это потому, что вы рассуждали логически, а умные преступники непредсказуемы. «Вы думаете, что мы имеем дело именно с такими?» — явно нервничая спросил слон. Выражение лица агента ФБР не изменилось, он редко терял время на утешение. «Мы еще не знаем, но я считаю, никогда не надо недооценивать противника. Если потом выясняется, что я переоценил его, тем лучше для меня». И помолчав, Хевелок продолжал. «Скоро явятся наши люди». И сюда, и ваш дом с электронной аппаратурой. Мы хотим прослушивать все звонки, которые будут к вам поступать. Так что, пока вы в этом здании, отвечайте всякий раз, как будет звонить ваш городской телефон. И если позвонят похитители, постарайтесь говорить с ними как можно дольше, хотя, конечно, теперь можно быстро выяснить, откуда звонят, и преступники об этом тоже знают». «А вам известно, что номера моих домашних телефонов не числятся в справочнике?» «Да, но я полагаю, похитители знают их. Есть ведь люди, которым они известны». Хевлок вытащил из кармана блокнот. «А теперь, мистер Слоун, мне надо, чтобы вы ответили на некоторые вопросы». «Валяйте. Вы не помните, вы сами или члены вашей семьи не получали никаких угроз? Покопайтесь в своей памяти, пожалуйста». Мне ни о чем таком неизвестно. А не было ли в ваших репортажах каких-то высказываний, которые могли вызвать особую неприязнь у кого-либо или у какой-либо группы? Слоун вскинул вверх руки. Такое бывает, по крайней мере, раз в день. Агент ФБР кивнул. — Так я и полагал. Поэтому двое моих коллег пересмотрят записи ваших передач за последние два года, идя назад — Может быть, у них появятся какие-то идеи. Да как насчет почты с угрозами? Вы наверняка получаете такую? Я таких писем никогда не вижу. Людей, работающих на телестанции, оберегают от этого. такого решения руководства. И слон продолжала, у Хэбблка от удивления поползли вверх брови. На любую нашу передачу мы получаем феноменальное количество почты. Потребовалось бы слишком много времени, чтобы просто прочесть все эти письма». А потом нам, вероятно, захотелось бы ответить, на что ушло бы еще больше времени. Кроме того, руководство считает, что мы лучше сохраним свое чувство перспективы и беспристрастности, если не будем знать об индивидуальных реакциях на ту или иную новость. Слоун передернул плечами. Кто-то может с этим не согласиться, но так уж оно заведено. — Так что же происходит с почтой? Ею занимается отдел обслуживания телезрителей, на все письма дают ответ, а все заслуживающие внимания направляют шефу отдела новостей. Я полагаю, вся поступающая почта сохраняется? Думаю, что да. Хевелок сделал пометку в своем блокноте. Мы выделим людей, чтобы они это просмотрели. Наступила пауза. В этот момент раздался стук. В двери и вошел Чак Инсон. «Разрешите вас прервать?» Полицейский и Кроуфорд кивнули, и Чак Инсон продолжал. «Кроуф, ты знаешь, мы все готовы сделать все, что в наших силах. Для тебя, для Джессики, для Никки». «Да, знаю», — кивнул слон. «Мы считаем, что сегодня вечером ты не должен выступать в новостях. Во-первых, там будет много про тебя, во-вторых, даже если ты будешь вести остальную часть передачи, создаться впечатление, будто все идет как всегда, бизнес есть бизнес, и... Нашей станции безразлично, что с тобой произошло. Это, конечно, не так. Слоун подумал и сказал. — Я полагаю, ты прав. Мы вот о чем думаем. Готов ли ты дать интервью в прямом эфире? — А ты считаешь, мне следует? — Теперь, когда все уже известно, — сказал Инсон, — я считаю, чем больше внимания мы к этому привлечем, тем лучше. Ведь всегда есть шанс, что кто-то из зрителей может что-то сообщить». «Тогда я сделаю это». Инсен кивнул и добавил. «Другие телестанции и пресса тоже хотят взять у тебя интервью. Как насчет того, чтобы дать сегодня пресс-конференцию?» Слоун беспомощно пожал плечами и согласился. «Ну, хорошо». «В таком случае, Кроуф», — сказал Инсон, «когда ты освободишься, не зайдешь ли ко мне в кабинет, чтобы поговорить со мной и с Лесом? Мы хотели бы знать твою точку зрения по поводу уже другого вопроса. «Я хотел бы, чтобы мистер Слоун по возможности оставался у себя в кабинете», — вмешался Хевелок. «И был рядом с телефоном». «В любом случае, я буду рядом», — заверил Слоун. Лесли Чиппингем уже позвонил Рити Эбрамс и сообщил, что, к сожалению, их совместный уикенд придется перенести, — У него нет никакой возможности уехать из Нью-Йорка, когда разразилось такое. Рита все поняла, хотя и огорчилась. Сотрудники телевидения привыкли к тому, что неожиданные события врываются в их жизнь и нарушают даже тайные встречи. «Я тебе там нужна?» — спросила она Леса. «Если будешь нужна, ты сразу об этом узнаешь», — сказал он ей. Судя по всему, Хевелок, поставив себе задачу неотступно находиться при Кроуфорде Слоуне, собирался последовать за ним в кабинет Инсена. Но Инсен преградил ему путь. — Мы должны обсудить кое-какие внутренние дела. Мистер Слоун будет снова в вашем распоряжении, как только мы закончим. Если случится что-то срочное, входите, не стесняйтесь. — Если вы не возражаете, — произнес Хевелок. Я сначала войду и посмотрю, где будет сидеть мистер Слоун. И он решительно прошел мимо Инсона в помещении. За письменным столом Инсена находились две двери. Хэволок открыл их обе. Одна вела в стенной шкаф. Хэволок заглянул внутрь и закрыл дверь. Другая вела в туалет с умывальником. Агент ФБР вошел туда, осмотрел помещение и вышел. «Просто хотел удостовериться», — сказал он Инсену. что другого входа или выхода здесь нет. — Я бы вам сказал, если бы был, — заметил Энсон. Хэвеллок улыбнулся одними губами. — Кое-что я люблю проверять сам. И, выйдя из кабинета, сел неподалеку в кресло. Когда Слоун с Энсоном вошли в комнату, где уже сидел Чиппингем, тот сказал. — Чак, изложи суть дела Крофу". Дело в том... — сказал Инсен, глядя в лицо Слоуну, — что у нас не больно-то веры в правительственные организации и их способность развязать этот узел. Мы с Лесом вовсе не хотим тебя расстраивать, но все мы помним, сколько времени понадобилось ФБР, чтобы найти Патрицию Хёрст. Больше полутора лет. Есть тут и еще одно обстоятельство — Инсон порылся среди бумаг на своем столе и вытащил экземпляр книги Слоуна «Телекамера и правда». Инсон открыл ее на странице с закладкой. «Ты сам, — писал Кроуф, — мы, живущие в Соединенных Штатах, не избавлены от терроризма. Скоро и нам предстоит столкнуться с ним на собственном дворе. Но ни психологически, ни как-либо иначе, мы не подготовлены к этой не знающей границ безжалостной войне». Инцин закрыл книгу. Мы с Лесом подписываемся под этим полностью. Последовало молчание. Собственные слова поразили и напугали словно. Ему вдруг пришло в голову: а не хотели ли террористы, захватив Джессику Ники и его отца, таким образом отомстить ему? Или, может быть, это нелепые идеи, над ней даже не стоит задумываться. Видимо, все таки стоит раз-двум другим опытным корреспондентам это явно пришло в голову. Наконец он сказал. «Вы серьезно считаете, что террористы...» «Ну, это же возможно, верно?» — отозвался Инсон. «Да». — Слоун медленно кивнул. «Теперь я тоже об этом подумал. Не забывая, что на данный момент вставил Чиппингом. Мы понятия не имеем, кто эти люди, которые захватили твою семью и чего они хотят. Вполне возможно, что это обычное похищение, и похитители потребуют выкуп. Хотя и это уже скверно. Но мы не исключаем у них из-за того, кто ты и какое ты занимаешь положение, и других далеко идущих целей. Мы говорили про ФБР, вспомнил Инсон о том, что было сказано раньше. Опять-таки, не хочу тебя волновать, но если Джессику и остальных каким-то образом вывезут из страны, что не исключено, то, боюсь, правительству придется обратиться к ЦРУ. Но за все годы, в течение которых американские граждане были узниками в Ливане, ЦРУ при всей его мощи, ресурсах, сателлитах-шпионах, разведке и умении проникать в ряды противника — так и не удалось обнаружить, где этот сброд, эта банда полуграмотных террористов держала похищенных. И это в малюсенькой стране, которая лишь немногим больше нашего штата Делавер. Так можно ли считать, что это же самое ЦРУ сработает лучше в других частях света?» Подытожил разговор Чипингем. «Вот что мы имели в виду, кров, сказал он. Когда говорили, что у нас нет веры в правительственные организации. Зато мы верим, что мы сами, опытная организация по добыче новостей, привыкшая делать репортажи, основанные на расследовании, имеем куда больше шансов обнаружить, где твоя семья. Впервые за этот день Слоун почувствовал, что у него стало немного легче на душе. Вот почему мы решили. Продолжал Чиппингем. «Создать свою команду расследования. Сначала мы прощупаем нашу страну, а потом, при необходимости, и весь остальной мир. Мы пустим в ход все наши ресурсы, плюс необходимую для расследования технику, которая уже опробована в прошлом. Что до людей мы немедленно мобилизуем самых талантливых». Слон почувствовал благодарность и огромное облегчение. Лес Чак, — начал было он, — Чиппингем жестом остановил его. — Не говори, не надо. Конечно, в известной мере мы делаем это ради тебя, но и потому, что обязаны этим заниматься. Есть один момент, относительно которого мы хотели бы посоветоваться с тобой, Кроув. Перегнувшись к нему через стол, сказал Инсон. Команду должен возглавить опытный корреспондент или выпускающий... Человек, способный руководить работой, набивший руку на репортажах, требующих расследования. Ну и, конечно, такой, кому ты доверяешь. Ты мог бы нам кого-то назвать?» Круфорд Слоун помедлил секунду, сопоставляя свои личные чувства с тем, что поставлен на карту. А затем он твердо произнес. «Я хочу, чтобы это был Гарри Партридж».